Основные даты жизни и творчества Иоганна Себастьяна Баха. 1685. 21-31 марта. Рождение Вейзенахе Тюрингия в семье музыканта Амброзиуса Баха. 23 марта 2 апреля. Крещение в церкви святого Георгия девяносто 1693. Поступление в латинскую школу. 1694. Смерть матери Елизаветы Ламмерхирт. Новый брак отца. Тысяча шестьсот девяносто пятый. Смерть отца. Переезд в Вордруф в семью старшего брата Иогана Кристофа. Поступление в гимназию. Тысяча семьсотый. кошный ученик и певчий школы Святого Михаила в Люнебурге. несколько раз побывал в Гамбурге. Тысяча семьсот третий. Первое пребывание при Веймарском дворе в качестве скрипача, альтиста и органиста на службе у Иоганна Эрнста Третьего, брата Георга Вильгельма II. Август. Органист в Арнштадте. 1705 август. Стычка с учеником Гейерсбахом. Конец октября. Поход в Любок и предполагаемая встреча с Дитрихом Букстахуда. Начинает сочинять такаты для органа с 912 по 916 1706 февраль, возвращение из Любака. 1707 июнь, уход с поста органиста в Арнштадте, назначение органистом в церковь Святого Власия в Мюльхаузене. Свадьба в Дорнхайме с двоюродной сестрой Марией Барбарой Бах, которая родит ему семерых детей. 1708 год, июль, назначение органистом в капеллу герцога Веймарского, начинает сочинять органную книжечку. 1710 год. Рождение сына Вильгельма Фридемана. 1713 февраль. Охотничья кантата. 208. Написанная в Вейсенфельсе на день рождения герцога Кристиана Саксон Вейсенфельского. Переговоры о месте органиста в церкви Святой Марии в Галле, освободившемся после смерти Захова. 1714 март. Назначение концертмейстером при Веймарском дворе. 1717. Сентябрь. Несостоявшийся музыкальный поединок с французом Луи Маршаном в Дрездене. Ноябрь. Уход с должности при Веймарском дворе, повлекший за собой тюремное заключение на четыре недели. Декабрь. Назначение капельмейстером при Кетонском дворе. 1720. Май. Поездка в Карлсбад с князем Леопольдом ангальт кеттенским Июль. Смерть Марии Барбары после 13 лет совместной жизни. Ноябрь. Неудачная попытка занять место органиста в церкви святого Якова в Гамбурге. Знакомство с органистом Рейкеном. 1721 март. Посвящение шести бранденбургских концертов Марк Графу Бранденбургскому. Сочинение шести сюит для виолончели соло. Декабрь. Женитьба на Анне Магдалине Вильке. Певица при Кеттенском дворе, которая родит ему 13 детей. 1722 год. Завершение работы над первой частью хорошо темперированного клавира. Французские сюиты с 812 по 817 1723 апрель. Назначение кантором в Лейпциг. Преподавателем школы при церкви Святого Фомы и городским мюзик-директором. Май. Прибытие семьи Бах в Лейпциг. Кантата «Доедят бедные и насыщаются». 1724 апрель. Первое исполнение в Страстную Пятницу страстей по Иоанну в церкви святого Николая. 1727 апрель. Исполнение в Страстную Пятницу страстей по Матфею в церкви святого Фомы «Партиты», открывающие клавирное упражнение. 1728 ноябрь, смерть князя Леопольда Ангальд Кетенского. Исполнение отрывков из страстей по Матфею во время официальных похорон несколько месяцев спустя. 1729 март-апрель. Руководство придворным оркестром, основанным Телеманом Коллегиум Мюзикум. 1730 август. Проект хорошей постановки дел в церковной музыке с присовокуплением некоторых непредвзятых соображений относительно упадка оной. Октябрь. Письмо Георгу Эрдману с просьбой о ходатайстве за него с целью получения другого места. 1731 сентябрь. Присутствие на представлении оперы Хассе «Клеофида» в Дрездене. Публикация первой части клавирных упражнений. Ноябрь. Создание кантаты «Пробудитесь! Зовет нас голос». 1732 июнь. Открытие школы церкви Святого Фомы после ремонта. Сентябрь. Осмотр органа в касселе и концерт. Исполнение токаты и фуги «Ре минор» «Дорийская». 1733. Кончина Фридриха Августа I Сильного, короля Польши и курфюрста Саксонии. На трон зашел его сын Фридрих Август II – Посвящение Месса семинор Курфюрсту Саксонскому. 1734 декабрь, 1735 начало января, создание рождественской оратории. 1735 последняя церковная кантата «Если бы с нами не было Бога». Издание второй части клаверных упражнений с итальянским концертом «Работа над родословной». 1736. Август-сентябрь. Начало борьбы за префекта с ректором Эрнести, которая продлится два года. Ноябрь. Назначение придворным композитором в Дрезден. 1737. Резкая критика шайбы по поводу стиля Баха, вызвавшая спор об эстетике. 1738. Завершение мессы Си-минор. 1739. Смерть сына Иоганна Готфрида Бернгарда в Ене Издание третьей части клаверных упражнений. 1741. Поездка в Берлин к сыну Карлу Филиппу Эммануэлю, клавесинисту при дворе прусского короля Фридриха II, болезнь Анны Магдалены, окончательный отказ от руководства придворным оркестром, коллегиум мюзикум, четвертая часть клаверных упражнений, включающая гольдберговские вариации. 1742 Крестьянская кантата. У нас новое начальство. 1744 Вторая часть хорошо темперированного клавира. 1745 Осада Лейпцига прусскими войсками в ходе войны с Саксонией за австрийское наследство. 1746 Последняя экспертиза органов в Шортау и Наумбурге. Позирование для портрета Элиусу Готлобу Хаусману в Лейпциге. 1747. Май. Последняя поездка в Берлин к Карлу Филиппу Эммануэлю. Вызов к Фридриху II во дворец Сан-Суси в Потсдаме. Июнь. Вступление в Общество музыкальных наук Мицлера в качестве 14-го члена. Июль. Осень. Публикация музыкального приношения. Начало работы над искусством фуги. 1748. Канонические вариации. 1749. Наступление слепоты. 1750. Март-апрель. Операция катаракты, сделанная кавалером Джоном Тейлором. 28 июля. Смерть в Лейпциге. 30 июля. Похороны на кладбище святого Иоанна. 1894 год. Останки Баха найдены и перенесены в церковь святого Иоанна. 1949 -й. Останки Баха, перенесенные из церкви, разрушенной во время Второй мировой войны в церковь святого Фомы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» Май 2023 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.